Глава восьмая. Аркашонский залив. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят второй СМЗХ. По берегу ко мне приближался статный молодой мужчина, судя по украшенной полудрагоценными камнями рукоятке меча, богатым ножным ремню с золотыми бляхами, расшитой серебряными нитями красивой туники и синему плащу с гербом, небедный французский дворянин. Он один. а за моей спиной возле костра пятерка воинов. Однако он нас не боялся, шел спокойно и даже улыбался. Да и как иначе, если это наш человек ворог Стоян, который известен во всей Франции как барон Жан-де-Прево, официальный фаворит герцогини Алеоноры и в данный момент один из самых влиятельных людей Аквитании». Ворок давно просил о личной встрече, и когда наша эскадра проходила ла-манш, я отправил ему весточку, что в первый день лета буду ожидать его в Аркашонском заливе, в одной миле к востоку от одноименной рыбацкой деревушки. И вот он здесь. Здравствуй, вождь!» Приблизившись, стоял Стоян, положив левую ладонь на рукоять меча, а правую — на грудь в районе сердца, и отвесил мне уважительный поклон, как младший старшему. Прислушавшись к его чувствам, я удостоверился, что он действительно рад этой встрече, кивнул и ответил. «Здравствуй, Стоян. Как добрался?» «Хорошо. За тобой следили?» «Пытались», — он усмехнулся. «Но неудачно». «Кто?» «Люди короля Людовика. Я узнал агентов Леона де Карентина». «А где твоя свита?» «За холмами. Люди надежные, и среди них ворок, так что за нами никто не проследит». «Добро. Время дорого, поэтому попусту болтать не станем. Докладывай, что у тебя нового. С чего начать? С личной жизни. Как у тебя с Альянорой?» Ворог тяжело вздохнул, а затем на его губах появилась мимолетная улыбка. «Грех жаловаться, Вадим Андреевич. Я люблю ее, а она любит меня. У нас общий ребенок, и если бы не приступы ревности, которые иногда накрывают Альянору, то и совсем хорошо было бы». «У вас с герцогиней сын?» — уточнил я. «Да». «И как его назвали?» «Ричард». «А имя ребенку кто выбирал?» «Альенора». Я не удержался и засмеялся, но быстро унял смех и на невысказанный вопрос на слегка взмахнул рукой. «Не обращая внимания. Просто вспомнил забавный случай, который связан с этим именем. Он промолчал, а я подумал, что надо быть осторожней, а иначе могут возникнуть ненужные вопросы». В самом деле, как объяснить ворогу, что в моей реальности, после развода с королем Людовиком, герцогиня Алианора Аквитанская вышла замуж за английского короля Генриха Плантагенета? Естественно, она родила ему детей, если не ошибаюсь, девятерых. И самым знаменитым ее ребенком был именно Ричард, тот самый, который львиное сердце. Однако в текущей реальности Генриха Плантагенета уже давно нет в живых, а герцогиня рожает сына от ворога и тоже называет его Ричардом. Для меня это забавно и даже смешно, а Стоян такой расклад не поймет. Следовательно, лучше промолчать. «Так зачем ты хотел меня видеть?» Продолжая разговор, задал я ворогу новый вопрос. Стоян кивнул. «Король Людовик собирается жениться во второй раз и намерен выбрать одну из дочерей короля Альфонсо, но пока не определился, кто лучше, Санча или Констанция». И у меня на этот счет появилась идея. Его прабабушка, русская княжна Анна Ярославна, младшая дочь Ярослава Мудрого. Значит, он славянским князем родня. Хоть и дальний родич, но не чужак. Так почему бы Венедом не породниться с Людовиком? А паренек-то растет, покосившись на ворога, подумал я. Начинает масштабно мыслить и разбираться, кто есть кто в этом мире. Что, в общем-то, и не удивительно, а Леонора баба хитрая и продуманная. С детства интриги крутит, а теперь любовника к этому приучает. И очень может быть, что мысль о женитьбе Людовика на Венетке или русской княжне, которая примет католичество, но при этом все равно будет лояльна к нам, исходит именно от нее. Подобное исключать нельзя, и если это так, то какую цель преследует Алеонора, и какая ей в этом выгода? Надо подумать. Хотя все на поверхности. Если Людовик женится на Кастильской принцессе... Это дополнительно усилит короля Франции, с которым у нее договоренности о нейтралитете. Но все понимают, что они могут быть нарушены в любой момент, особенно после рождения Ричарда. Ведь еще год назад, когда скончался ее малолетний сын от Фридриха Барбароссы, у Алиеноры оставался только один ребенок — дочь Мария, которая могла унаследовать владение матери и тем самым значительно усилить французское королевство. Однако теперь это уже не факт, а Людовик наверняка сильно расстроен». «А в случае женитьбы Капитинга на славной княжне, которая будет нашим агентом влияния, Алиенора сможет воздействовать на нее через Стояна, нашего главного резидента в этом регионе. И при этом она вроде бы как в стороне, так как предложение исходит от ворога». «Кхм. Прерываемое размышления, Стоян кашлянул в кулак. «Ход твоих мыслей нравится, — сказал я. Вот только дело сложное и муторное. Невесту следовало заранее готовить». За несколько лет до сватовства. А у нас, как тебе известно, были совершенно иные заботы. Время поджимает, вождь. Еще несколько месяцев, и Людовик объявит о своем выборе. Но если появится достойная претендентка, чтобы стать королевой Франции, я немедленно навещу Леона де Карентина, и он передаст предложение королю. Пока от меня не поступит прямых распоряжений, не суетись. Вряд ли из этой затеи что-то выйдет, потому что подходящих невест нет. «Понял». Он замолчал, а я бросил взгляд на Нев, который находился в пределах видимости, и снова прислушался к чувствам ворога. Теперь он уже не радовался, а был немного встревожен, словно мой ответ его не устраивал. Стоян хотел услышать, что я согласен, и, немедленно бросив все дела, начну устраивать личную жизнь Людовика Капетинга. А вместо этого — неопределенность. Ну и кроме того, имелись другие темы, которые он не решался затронуть, поэтому я его подстегнул. Знаю, что ты хотел поговорить еще о чем-то. Вадим Андреевич, у меня есть одно предложение и одна личная просьба. Что за просьба? Я просил разрешения на убийство Жефруа Анжуйского, но ты велел его не трогать. А сейчас я снова обращаюсь к тебе с этой просьбой. Мне необходимо его прикончить, и я должен сделать это сам. В чем причина? Год назад он пытался похитить Альянору. чтобы затем принудить герцогиню к замужеству. Жофруа подослал к нам наемников, и мы едва отбились. А ведь он уже знал, что Алиенора носит ребенка, и его это не остановило. Подлец и мерзавец. Все происходило в одном из отдаленных замков, и потому, кроме нескольких придворных, которые чудом уцелели, об этом никто не знает, даже мои братья-вороги. — И ты решил мне об этом не докладывать? — Я подумал, что это личное дело, вождь. Поймав его взгляд, я подпустил в голос видовскую силу и, чеканя каждое слово, произнес. «Запомни, ворок, все, что происходит в твоей жизни, будет меня касаться до самой смерти, твоей или моей!» Он опустил голову и еле слышно прошептал. «Понимаю, вождь, впредь подобное не повторится. Я ошибся и признаю это». ослабив подавление, я продолжил разговор. «Ладно, пока твоя ошибка ни на что не влияет. И почему ты хочешь смерти Жафруа, понятно. Ты мужчина и желаешь расквитаться с тем, кто хотел лишить тебя любимой женщины. Это правильно. Так и должно быть. Однако ты наверняка осознаешь, почему я не позволил тебе его прикончить. Ведь так?» «Осознаю, вождь». «Война английских аристократов за королевский престол отвлекает их от Венедии, и вам это выгодно». Мне не понравилась оговорка Стояна, когда он отделил интересы Венедов от своих, и я его поправил. «Это выгодно не мне, а всем нам, включая тебя». «Да», — покорно согласился Ворок, — «это общий интерес». Минуту мы молчали, и я первым нарушил тишину. «Ты возьмешь жизнь Жефруа Анжуйского». когда я отдам такой приказ. Разумеется, если он не погибнет раньше. Все ясно, Вадим Андреевич. Этой темы больше не касаемся? Нет. Тогда переходим к твоему предложению. Честно говоря, я не ожидал услышать что-то важное. Но Стоян оживился, и в его глазах снова появился блеск. А когда он стал говорить, я признал, что был неправ. Идея ворога оригинальная, и я сам думал о том же самом. Однако не было хорошего исполнителя, которому можно доверить такой серьезный финансовый проект. Впрочем, по порядку. «Вождь», — начал Стоян, — «когда по твоему приказу мы с братьями-ворогами отслеживали перемещение тамплиеров и следили за ними, я узнал про храмовников много интересного. Они ведь не только воины своего бога, но одни из первых богачей Европы». Тамплиеры не платят никаких налогов, даже церковную десятину, контролируют часть дорог, торгуют, владеют большими земельными наделами, получают в кормление довольно крупные владения и сужают под проценты или залог деньги. Благодаря этому могущество Ордена быстро растет, храмовники легко восполняют потери и, ни от кого не прячась, создают разветвленную шпионскую сеть, хотя это тебе и так известно». А я веду к тому, что мы сами должны действовать так же и создать то, что в Италии называется «банк». Сначала во Франции, а потом и в других странах Европы. Сейчас деньги в долг дают евреи, итальянцы и тамплиеры. Храмовники сужают монеты под 10-15% в год. У евреев процент выше – от 25 до 40, а у итальянцев ставка доходит до 50%. При этом тамплиеров прикрывает церковь, и они имеют собственные войска – а за итальянцев или евреев заступиться некому. Если какой-то граф, герцог, князь или король не желает возвращать ростовщикам долги, он может просто изгнать их из своих земель или устроить погром. Так что конкуренция нечестная, и храмовники выигрывают. А если мы создадим свою сеть банков, которые будут негласно прикрываться ворогами, в будущем это откроет нам новые возможности для получения ценных сведений и принесет огромную прибыль». Судя по всему, Стоян додумался до таких идей самостоятельно, без нашептываний со стороны Алия Норы. Он долго наблюдал за тамплиерами, многое подмечал, проводил первичный анализ и в итоге за пару лет родил наметки перспективного проекта. Конечно, для меня его слова откровением не стали, однако задор Ворога мне понравился. Стоян хотел заниматься созданием первого нашего банка в Европе, и этот прорыв следовало использовать. Наконец Ворог замолчал. Он сказал все, что хотел — выговорился и поделился своими мыслями с тем, кто был гораздо опытнее. И когда я снова поймал взгляд Стаяна, то увидел в нем мой вопрос, одобряю я его затею или нет. «Молодец», — хлопнув ворога по плечу, усмехнулся я и добавил, «Ты правильно мыслишь, Стоян, только давай сразу уточним один момент. А Леонора об этом знает?» «Нет», — он покачал головой. «Она никогда не знала нужды в деньгах, и ростовщики для нее, мусор». «Значит, ты понимаешь, что когда мы создадим банк, тебе придется держаться в тени?» Ворок моментально выхватил, что я сказал «когда», а не «если», заулыбался и кивнул. «Я это понимаю. В таком случае, что сегодня сказал мне, никому больше не говори. Начинай присматривать место, где откроется первый банк, ищи исполнителей, желательно из самых низов, и готовь отряд охранников, которые будут отвечать за безопасность банкиров и казны». «На все про все тебе год. Для подготовки этого вполне хватит. После чего получишь деньги и дополнительную группу ворогов в усиление». «Я не подведу вождь». «Знаю, Стоян. А иначе даже не стал бы тебя слушать. Главное, всегда помни, кто ты и зачем тебя сюда прислали. Так иногда бывает, что агент слишком сильно вживается в свою роль. Он начинает считать себя купцом, воином, священником или бароном, как ты». пытается стереть из памяти прошлое и начать новую жизнь. Но это невозможно. Ворог навсегда останется ворогом, воином бога Яровита, который дал клятву на служение Венедии, и мне, Вадиму Соколу. А я в любой момент могу выдернуть агента из привычной жизни и снова вернуть в учебный лагерь. Или направить его на край обитаемого мира, ибо такова моя воля, таков приказ, и он не обсуждается». Запомни эти слова, Стоян, и никогда не забывай. «Да, вождь». «Хорошо». Мы разговаривали еще полчаса, обсудили все, что требовалось, и расстались. Стоян передал мне пакет с донесениями и отчетами для свой рада, снова отвесил уважительный поклон и отправился к своей свите, чтобы под охраной верных воинов помчаться в Бордо, где сейчас находилась его семья, любимая женщина и сын, А я погрузился в шлюпку, и вороги налегли на весла, чтобы как можно скорее доставить меня на корабль. Две пары бойцов, загребая морскую воду, размеренно поднимали и опускали весла. Погода отличная. Море спокойное. Не жарко и не холодно. С берега дует легкий ветерок, а небо голубое, без единого облачка. Все это не могло не радовать, и у меня на душе царил покой. Мысли текли плавно и неспешно. Я прокручивал в голове разговор с ворогом Стояном, приходил к выводу, что не сказал ничего лишнего, и агент под нашим контролем. Конечно, жизнь штука сложная, всякое бывает, и Стоян, как и любой другой живой человек, руководствуясь личными мотивами, может попытаться избавиться от навязчивого руководства. Но если такое случится, то не сейчас, не в ближайшие годы. Значит, ему можно доверить перспективный проект. С ворога мысли перескочили на добычу, которую наша пиратская эскадра взяла в разоренном Сантандере, и мое настроение моментально улучшилось на порядок, настолько, что я даже стал негромко насвистывать подслушанную в прошлом году на улицах Константинополя легкомысленную мелодию. И в этом нет ничего странного, ведь поход был удачным, и хабар, который мы взяли, как минимум вдвое превосходил все ожидания. Очень порадовали склады Сантандера, где нам досталось немало мечей, наконечников для стрел и комплекты брони, которые перебрасывались из Франции и Фландрии для вооружения тамплиеров и готовых сражаться против мусульман христолюбивых воинов. А еще много вина, зерна, соли, медных и свинцовых слитков, несколько полевых кузниц для армии, выделанные кожи, тюки шерсти, рулоны льняной ткани – оливковое масло, сушеные фрукты и бочки с соленой рыбой. Кроме того, хорошо потрусив горожан и ограбив аббатство святых тел, собрали серебряную посуду, церковную утварь и казну монахов, освободили пару сотен берберов, арабов и марийсков, которые находились в плену у католиков, и отдали им оружие перебитых городских стражников. «Пусть бегут на юг, к своим соплеменникам и единоверцам», а вместе с ними три наших ворога, которые должны внедриться в общество альмахадов. Ну и, разумеется, мне досталась часть казны тамплиеров, которую никто иной, как магистр Пьер де Ларавер, собственной персоной, пытался вывести из Сантандера. И только одно это уже с лихвой окупало все мои затраты на поход. Точный подсчет провести сложно, так как в фургонах оказались ящики с различными монетами. От германских «Пфенюнгов» и французских «Денье» до динариев Карла Великого и триенцев, канувших в небытие Остготов. Но если переводить разнокалиберные серебряные и золотые монеты, вставшие для меня привычными стандарты, то выходило, что мы взяли пять тысяч новгородских гривен, или двести четыре тысячи серебряных коней, или двадцать тысяч золотых кораблей». А в дополнение к деньгам ценные пленники, которые, даже не дожидаясь встречи с профессиональными палачами, очень бойко отвечают на все вопросы. Юлят, конечно, и многое стараются утаить, только это явление временное, и я уверен, что самое интересное впереди. По итогу добычу делили так, как договаривались еще перед налетом. Три пятых того, что взяли на складах, досталось мне, гэлам и викингам по одной доле, а остальное уже никого не касалось. «Кто успел, тот и съел. Что добыли в городе, то и ваше. И на мой хабар клыки скалить не надо. И если вождя Рональда и Гэлла, в котором досталось необходимое для борьбы с англичанами оружие, это устраивало, то викинги стали возмущаться и посмели выкатить мне претензию. Мол, они понесли самые большие потери, а по добыче их обделили. Слово за слово, и за малым не дошло до схватки с этими жадными морскими бродягами». Но обошлось, так как появилась вишенка на торте — английский кок с грузом олова и сукна, который спокойно вошел в порт и был перехвачен дежурным дракаром датчан. Это серьезный прибыток, и только после этого викинги заткнулись. Хотя я претензию запомнил и сам для себя решил, что наиболее горластый ярл, косматый олов-два топора, за резкие слова в мой адрес должен поплатиться головой. Так что жить ему оставалось недолго. Если до осени дотянет, можно сказать, что повезло, а то мои вестники смерти, с тех пор, как тройка веселина вернулась в Ророк, никуда не выбирались. Вот пусть они этим ярлом и займутся. Шлюпка прижалась к борту Нефа. По веревочному трапу я быстро взобрался на борт, выслушал доклад паятора тимировича что все в порядке, и как только подняли шлюпку, приказал выходить в море. Пора домой.